Евгений Гришковец Планета На сцене комната, на авансцене окно. В комнате находится молодая женщина, на авансцене находится мужчина. Он машет веточками перед окном. В течение всего спектакля, когда женщина будет подходить к окну, мужчина будет махать Веточками Мужчина Обращаясь в зрительный зал Сейчас я объясню ситуацию Потому что ее нужно объяснить Я согласен Ситуация очевидно странная Вот вы видите здесь окно За окном комната В комнате женщина И если она подойдет к окну и посмотрит То она увидит 200 с лишним человек, которые заглядывают к ней в окно. Согласитесь, это довольно странно, неприятно и двусмысленно. Что она тогда может сделать? Она может уйти, или выключить свет, или задернуть шторы, а потом постараться поменять квартиру. Так что, когда она будет подходить к окну, я буду махать веточками или делать что-нибудь такое, чтобы она видела, ну, то, что обычно видит человек, когда смотрит в окно своего дома. А меня она не может не видеть, не слышать, потому что меня нет в жизни этой женщины. Да... И ее в моей жизни тоже нет, потому что я даже не знаю, где находится это окно. В этом городе? На какой улице? В другом городе? Опять же, на какой улице? Вполне возможно, что я даже и краем глаза не видел именно этого окна. А окна… их так много, города разные. А окна одинаковые Идешь вечером по улице Вокруг много окон Они все теплые, особенно если зима Но на окна обычно не смотришь, когда идешь по улице Обычно смотришь себе под ноги Чтобы не наступить в лужу Или в грязь, или еще чего похуже Вообще обычно смотришь под ноги А вокруг окна Окна Если заглянуть во двор, в какой-то двор, там окна кажутся меньше, потому что они дальше. А что можно увидеть в окне? Если заглянуть в какое-то освещенное и незадернутое окно, можно увидеть люстру или абажур, в общем, лампу, какие-то обои, пятно картины или зеркало на стене, край шторы. А эти шторы, может быть, хозяйка этого окна долго-долго выбирала, ездила по городу, наконец нашла подходящие и по хорошей цене, а потом долго уговаривала своего мужчину поехать, взглянуть на эти шторы и хоть какое-то участие принять в выборе. А он все не мог, но в конце концов они едут, и вот он входит в этот магазин, а там Сотни разноцветных тканей, яркий свет и много-много женщин в поисках чего-то им необходимого. Он тут же огорчился, расстроился, занервничал. А она показывает ему две какие-то ткани и спрашивает, «Как ты думаешь, какая будет лучше, это или вот это?» Мне кажется, а он ей, «Слушай, давай-ка тут сама, а я пойду покурю». И в итоге она сама принимает решение, расплачивается, потом придумывает, как поинтереснее эти шторы оформить, пришивает к ним какую-то бахрому. А я иду по улице и даже не смотрю на эти окна. И мне не видно, какие у нее шторы, только краешек. И окон этих так много, а там за каким-то окном есть женщина. А что такое женщина в окне? Это же почти ничего. Это, это даже меньше, чем женщина в метро. А что такое женщина в метро? Допустим, стоишь на своей привычной станции метро, ждешь поезда, а рядом стоит женщина примерно твоего возраста, симпатичная. Или едешь, а в твой вагон заходит женщина и садится где-то вот так в стране. Или сам зашел в вагон, а она сидит И едет куда-то Или откуда-то И вот ты посмотрел на нее украдкой И может быть даже встретился с ней глазами на секунду И тут же отвел глаза Ты посмотрел в ее сторону Даже не с целью посмотреть И представить себе Какая она там без одежды Нет Просто взглянул на нее и все А когда она вышла из вагона на станцию Раньше или ты вышел раньше, то оглянулся и постарался найти ее затылок в окне уходящего поезда и не нашел. Вот. Здесь ведь ничего не было. Почти ничего. Была, правда, возможность. Была возможность другой жизни, то есть была возможность вашей совместной жизни то есть жизнь с этой женщиной. Но ведь эта возможность в тот момент не рассматривалась. Не рассматривалась. Ни ей, ни вами. А женщина в окне. А что она может делать там, за окном? Например, готовить еду. Или эту еду есть. Или если это окно кухни. А если это окно спальни, она может, например, читать. А что она может там читать? Ну, какой-то журнал или книгу, которую купила. Купила где-нибудь в переходе метро или на улице. Не специально же за книгой идти в магазин, это же не шторы. Нет. Просто шла, увидела краем глаза забавную обложку, вспомнила, что слышала что-то от кого-то про эту книжку и купила. А этих книг тоже так много, они везде Но они не радуют, наоборот, они тревожат, они как бы намекают на то, что тебе не так уж много осталось. То есть смотришь на книги и понимаешь, что никогда не прочтешь их. И даже если взять и все-все книги, которые есть, купить и пролистать. Не читать, а только пролистать. Но пока будешь их листать, писатели быстренько еще понапишут книжек, издатели их тут же издадут, я уже не говорю про журналы и газеты, Всего очень много Книг, окон К тому же эти окна еще и гаснут Горели, горели, потом раз и погасли Правда в это время зажигаются звезды И он включает некий выключатель И зажигаются звезды И чем больше зажигается звезд Тем меньше горит окон И мозаика окон становится все реже и реже, становится все более кружевной и печальной, и наступает ночь. Женщина задергивает шторы, выключает свет и выходит из комнаты. А как можно понять то, что я сказал? сказал мол. «Меня нет в жизни этой женщины». Как вообще можно понять то, что меня нет? Я этого понять не могу. Как я могу понять то, что меня нет? Я же сколько себя помню, я всегда был. Я был всегда. Правда, бывают фрагменты жизни, которые я не могу вспомнить. Это случается после какой-нибудь вечеринки. Но потом приходят друзья, помогают восстановить цепь событий вчерашней вечеринки. И вот это восстановление цепи событий чаще всего бывает приятнее и интереснее самой вечеринки. Но я не об этом. Зато я хорошо знаю чувство, что я есть. Правда, бывает чувство «лучше бы меня не было». Это чувство приходит, например, на утро после вечеринки. И это довольно сильное чувство. Но я тоже не об этом. Нет, я... Я знаю радость от ощущения того, что я есть Например, когда сидишь у костра А если сидишь у костра, значит вокруг не город Кто же позволит в городе взрослому человеку Жечь костер и сидеть у костра Значит так Сидишь у костра, вокруг темно Перед тобой какая-нибудь речка чуть-чуть поблескивает А за спиной и вокруг лес Роща какая-то И из-за того, что костер разгорелся, вся эта тьма и роща приблизились к тебе вплотную, а там, в темноте этой рощи, очень остро ощущается волк. И от того, что речка блестит и темнота окружает, и от того, что волк близко, ты жмёшься к костру. А там в небе звезды, и искорки от костра по причудливым траекториям летят к звездам и, кажется, долетают. И откуда-то из тьмы, и, кажется, что со звезд, прилетают мошки.